«Ну, хорошо!» — согласился Монг. «Если учесть, что все образцы мы оставляли на берегу, не нужно возвращаться с пустыми руками». Нагнувшись, он схватил протезом одного краба помельче, удерживая за панцирь. Отважное существо защелкало клешнями, стараясь поразить врага. «Эй, дружище, не вздумай портить казенное оборудование. Новые пальцы мне придется покупать за свои деньги». Монг подошел к дереву, намереваясь разбить краба от ствол, но граф замахал здоровой рукой. «Нет, — Нет-нет, он нам нужен живым. Как я уже говорил, в поведении крабов есть что-то странное. Этот момент также необходимо исследовать. Монг раздраженно стиснул зубы. — Замечательно, но если этот морепродукт отхватит от меня кусок, платить будете вы. Они двинулись через джунгли, которыми был покрыто плато. Минут через сорок лес начал редеть, и открылся панорамный вид с вершины скалы. По берегам бухты раскинулся главный поселок острова называющийся просто селением. Здесь же был порт. Вдалеке в море плавал белый замок владычица морей, облака на темно-синем небе. Дом, милый дом. Взгляд Монка привлекло какое-то движение. Он увидел, как из эскалистого мыса выходят 10 быстроходных катеров, оставляя за собой белые пенистые следы. Катера шли тупым клином, словно эскадрилья реактивных истребителей. Такая же группа появилась с противоположной стороны бухты. Даже на таком расстоянии Монг разглядел цвет катеров. Голубые скутеры, узкие и длинные, с маленькой осадкой. «И здесь пираты!» — простонал граф. Монг в оцепенении переводил взгляд с одной группы катеров на другую. Смертельные клещи, еще более опасные, чем клешни красных крабов. А смыкались эти клещи на владычице морей. 13 часов пять минут. Лиза пристально изучала рентгеновский снимок. На столике была установлена портативная подсветка. А у стены на койке лежала фигура, накрытая простаней с головой. Больной умер. «Похоже на туберкулез», — наконец сказала молодая женщина. На снимке был отчетливо увиден белый пенистый налет на стенках легких. Или, может быть, рак легких? Доктор Хенрик Барнхарт, голландский токсиколог, стоял рядом, опершись кулаком на стол. Это он пригласил Лизу сюда. Да, но жена больного говорит, что первые признаки проблем с дыхательными путями появились у него только 18 часов назад. Ни кашля, ни отхаркиваний. И он не курил, им было всего 24 года. Лиза выпрямился Кроме них в каюте больше никого не было. Вы исследовали ткани его легких? Да, я иглой отсосал жидкость из одного легкого. Содержимое определённо гнойное. Кишмя кишит бактериями. Это абсцесс лёгких, а никакой не рак. Лиза вгляделась в бродоты лицо Барнхарта. Он стоял чуть сутули, словно смущённый своими медвежьими габаритами, но при этом в его позе было что-то заговорщическое. Доктора Линдхольма, токсиколог, сюда не пригласил. Подобные процессы вписываются... В картину туберкулеза, — осторожно промолвала Лиза. Туберкулез вызывается крайне заразной бактерией, туберкулезной палочкой. Хотя в данном случае клиническая картина болезни была необычайной, туберкулез может годами дремать в человеке, медленно разрастаясь. Может быть, этот мужчина заразился несколько лет назад, превратившись в ходячую бомбу с часовым механизмом. И воздействие ядовитого газа явилось сильным стрессом, который привел к стремительному прогрессированию болезни. Несомненно, на последнем этапе больной был заразным. Однако ни у нее, ни у доктора Барнхарда нет защитных костюмов. Почему он ее не предупредил? — Это не добергулез, — сказал токсиколог. Доктор Миллер, наш специалист по инфекционным заболеваниям, идентифицировал... Микроорганизм как непатогенный штамм. Лиза вспомнила предыдущий разговор, связанный с больным, которого безобидная кожная бактерия превратилась в зловрядный вирус, пожирающий живые ткани. Токсиколог подтвердил ее догадку.